Глава третья. «Было больно!» «Огонь!» — раздался выкрик капитана. Треск орудий, хоть и не был оглушительным, но пули, преодолевающие звуковой барьер, производили достаточно шума, чтобы заглушить все вокруг. Волна тварей сразу захлебнулась. Идущие впереди, кувыркаясь, полетели под ноги своим собратьям, чем погасили скорость атаки. Как ни крути, а крупный калибр — это не шутка — Тела мутантов натурально рвало на части. Пули выбивали из них целые куски плоти, а при попадании в конечности напрочь отрывали последние. Волна тут же разделилась на две части, словно поток воды монстры обтекали убитых и раненых, разбиваясь на два ручья. Но и здесь их ожидало разочарование. Плотный огонь, будто невидимая стена, поглощал первые ряды, превращая их в кровавое месиво. Две пулеметные точки на крыше молотили без устали. Впрочем, нижние им ничуть не уступали, продолжая удерживать Орду на приличном расстоянии. Вдруг мутанты вновь сменили тактику и беспорядочно рассыпались по местности. Интенсивность огня тут же упала. Вместо сплошной канонады зазвучали отдельные очереди по тварям, что пытались высунуться на открытое пространство. Пользуясь паузой, пулеметчики взялись за перезарядку. Отовсюду доносились щелчки затворов и глухие удары сброшенных на камни магазинов. В образовавшейся тишине я отчетливо разобрал жалобное повизгивание Жухлова. Вот же тупая голова! Нужно было загнать его внутрь, в казармы, причем вместе с муравьями. «Я сейчас!» — крикнул я. Оперевшись рукой о парапет, перемахнул через него и рухнул вниз. Удивительное технологическое чудо — этот костюм капитана. Я даже не почувствовал приземления, настолько мягким оно оказалось. «Жухлый!» Ко мне! Отставить теняев! заорал капитан, заметив мой не самый верный маневр. Нахер пошел? вернул ему я и снова окликнул питомца. Жухлый! Б***ь! Бегом сюда, шерстяная скотина! На сей раз он послушался и, поджав хвост стрелой, рванул под прикрытие моих ног. Муравьям дважды повторять не пришлось. Как оказалось, я мог управлять именно прямую из костюма, будто по невидимой ментальной сети. Стоило лишь подумать о рабочих, как они дружной цепочкой втянулись в дверь, которую распахнула Татьяна, отреагировав на мой стук. Как только створка открылась, волна мутантов мгновенно рванула в атаку. Снова защелкали выстрелы, сметая ведущих в стаю с ног, однако на этот раз часть из них все же успела до меня добраться. Вот только я был к этому готов. Лезвия с мягким шелестом вышли наружу еще до того, как я увидел противника. А затем меня с головой накрыл боевой азарт. Первого атакующего я пропустил над головой и коротким взмахом вспорол ему брюхо. В каменную стену казарм врезалось уже мертвое тело. Второго я подловил на противоход, слегка шагнул в сторону и выставил локоть, метясь ему прямо в горло. Обезглавленный мутант также добрался до стены, но на этом его достижения закончились. А затем на меня налетели сразу четверо. Впрочем, этот маневр завершился для монстров ничем. Заблокировав когтистую лапу противника с фронта, я перехватил его за запястье и швырнул в сородича слева. Пока они кувыркались, снес голову правому и мощным прямым ударом ноги разворотил грудную клетку следующему, решившему, что я для него легкая добыча. Оставшуюся двойку добили бойцы Коробкова. А у меня окончательно сорвало тормоза. Я рванул вперед, словно берсерк под действием озверина, и принялся крошить каждого, кто попадался мне на глаза. Уж чего-чего, а я умел и любил. Прорвавшись в самую гущу, я оставил позади перемолотых в труху мутантов и, выставив раскрытую ладонь, ударил в самое плотное скопление тварей. Несколько десятков тел лопнули, как гнилые арбузы, разбросав ошметки по округе. А я вновь рванул в освободившееся пространство и мощным хуком справа развратил череп попавшемуся под руку уроду. «Сила! Нет! Мощь!» Она переполняла меня, давая ощущение всемогущества. Я мог пустыми руками разрывать огромных мутантов на части, крушить кулаками их черепа, способные выдержать автоматную пулю. И это не шутка и не фантазия. Несколько раз мне удалось зафиксировать, как крохотные снаряды отскакивали от их лбов. Однако я слишком сильно отдался азарту. Понимание пришло в тот момент, когда моя левая нога подломилась от пропущенного удара дубиной. Слева метнулась тень, и меня окончательно смело с ног. Уже через секунду нам не было больше мутантов, чем я мог проживать. Они навалились всем скопом, прижали к земле и попытались выковырнуть меня из костюма. Противный скрежет когтей, от которого вибрировал весь корпус, проник прямо в мозг, и боевой азарт сменился страхом. Всего на мгновение я утратил контроль, и вот к чему это привело. В голове вспыхнуло давно у Гаше воспоминание из далекой юности. В тот день я проиграл бой заведомо слабому противнику, а причина была простой — потеря контроля. Тогда я точно так же поддался эмоциям и ринулся в атаку, будучи полностью уверенным в победе. Казалось, противник уже повержен, оставалось добить. Но нет. Он поймал меня точным ударом в челюсть. Ох, как же я злился тогда! Точно. Нужно успокоиться и сосредоточиться на схватке, иначе меня просто порвут. Боже, сколько же на мне крови! Экран залит полностью, и сколько ни три, металлическая ладонь попросту размазывает вязкую жидкость, делая обзор еще хуже. Но как? Как я видел до этого, ведь обзорное стекло уже давно в таком состоянии. Что-то тихонько запищало, и перед взором вспыхнул контур костюма. Левая нога находилась в красном спектре, правая рука и грудь в оранжевом, все остальное пожелтело. И так вот в чем проблема. Мне повредили датчик лидара, именно он позволял видеть все, что творилось вокруг. Фух, как же сложно дышать, и почему я не могу подняться? Сколько же тел лежит сверху, что даже гидравлика не в состоянии вытянуть меня из-под них? Снаружи все еще раздается стрельба, а значит, атака не прекратилась. Но меня уже больше не скребут, не пытаются вскрыть, ко консервную банку. Обнаружено новое устройство. Подключить... — вспыхнула надпись перед глазами, заставляя меня улыбнуться. Ситуация все больше походила на древний анекдот о терминаторе в бане. Однако я нашел в себе силу успокоиться и отодвинул истерику на потом. «Да!» — произнес я и вдруг посмотрел на мир глазами другой машины. «Умничка, Таня!» — прошептал я и взял рядового под контроль. «Мы еще побрыкаемся. Нас просто так не возьмешь. Недаром наши предки прошли столько войн». «Доблесть, храбрость, воля к победе — они в нашей крови. Они вырублены топором в генетическом коде. И пока бьется сердце, пока кислород наполняет легкие, мы будем сражаться, неважно, до победы или до самого конца». Стиснув зубы, я ринулся в бой. Но теперь он шел на моих условиях. Только холодный разум, только контролируемая ярость. Впредь я ошибок не допущу. Да, я понимал, что все еще похоронен под грудой тела и новый рекрут не способен исполнить то же, что и я. Но кое-что он все-таки мог. Определив самое плотное скопление монстров, я ударил по ним из волнового орудия и отступил к защитному валу. Бойцы Коробкова тоже недаром ели свой хлеб. Ни одна тварь так и не смогла перебраться через линию обороны. За исключением одного места, где образовалась брешь, по моей вине. В том месте тянулся огромный шлейф мертвых тел, перемолотых моими локтями. Также чуть в стороне я увидел «себя». Точнее, ту самую кучу трупов, что погребла меня под собой. Короткий импульс звуковой волны разлетелся по кругу, и перед взором появилась общая картина схватки. Мы почти победили. Враг был практически разбит. От него оставались лишь жалкие клочки, которые уже не столь охотно лезли в атаку. А потому я решил, что пора бы заняться своим освобождением. Робот не спеша двинулся в сторону завала, методично уничтожая самых прытких уродов. И я его не торопил. Напротив, иногда давал команду отступить, чтобы не позволить тварям атаковать его в спину. Подобная тактика сразу дала результат. Я отвлекал внимание монстров, в то время как снайперы Коробкова планомерно уничтожали всех, кто находил в себе смелость приблизиться к роботу. Очередной импульс разметал небольшой отряд, который, прикрываясь телами сородичей, попытался подобраться ко мне с левого фланга. Наконец, мой рекрут добрался до груды тел, под которыми все еще находился я. Оказывается... Тела монстров растерзали пули, а вовсе не мое умение драться. И все же в действиях тварей прослеживалась тактика. Они пожертвовали собой, чтобы вывести меня из уравнения. Это была не тупая бойня, а проверка на вшивость. Часть армии тварей даже не вступила в схватку, и теперь при помощи эхолокации робота я знал это наверняка. Я видел, как они скрывались в ветвях деревьев. А еще я видел, что их тела отличаются от тех, что сейчас застилали землю вокруг казарм. И пока металлический рекрут раскидывал трупы, чтобы высвободить меня из их плена, я изучал поведение тех, кто остался за пределами боя. Они отступали. Сбиваясь небольшими стаями, мутанты разбегались в разные стороны и исчезали за границей видимости машины. Однако этим возможности костюма не ограничивались. Я смог подключиться к наблюдательной вышке и охватить гораздо большую площадь событий. В нашу сторону стремительно приближалась вторая волна. Но в отличие от первой она не летела сплошным кольцом. Скопления красных точек напоминали стройные отряды, которые ровными, прямоугольниками маршировали в трех направлениях. А навстречу им спешили крохотные отряды разведчиков, тех самых, что наблюдали за нашим сражением издалека. Вскоре противник будет знать наверняка, сколько зданий находится в нашем распоряжении, какое количество людей их защищает и каким оружием пользуется. Впрочем, по зданиям им, похоже, и так все известно, потому как их отряды нацелены точно в три восстановленных узла нашей базы, и если я все правильно понял, цитадель их не интересует. Вскоре в легкие ворвался поток свежего воздуха. Я, наконец, смог пошевелиться и сбросить с себя остатки тел. Рядовой робот замер, выполнив поставленную задачу, и я отправил его обратно, на декоративный плац». Со стороны казармы раздался победный клич, и я полностью его разделял. Ведь мы не просто одержали победу, мы смогли пережить волну без единой потери. По крайней мере, здесь, на этом участке. Интересно, а что в цитадели? Как наши справились там? Подволакивая левую ногу, я захромал к своим, но не успел добраться до вала, как передо мной возник Коробков. — Теняев! — начал он сразу с крика. — Какого хера ты творишь, мать твою? — «Что за фигню ты здесь устроил? Из-за тебя, мудака, мы все чуть не погибли!» «Но ведь не погибли же!» проскрипел я из костюма металлическим голосом. Че? Я не понял, Тень! Ты че, сука, в краях еел Там товарищи твои, они за тебя жизнями рисковали, пока ты тут в игрушки играл. Это тебе что, шутки? Ты что, приказы не слышал? За каким хером ты в эту кучу полез? Думаешь, ты герой? не Теняев. Ты конченый мудила!» «Да завали ты уже, хлебальник!» Не выдержал и рявкнул в ответ я. «Дай сказать!» «Да пошел ты!» Сквозь зубы процедил капитан и нервной походкой удалился к своим. Вскоре со стороны укрепления раздались новые команды. Радость бойцов быстро сошла на нет, и в периметре закипела работа. Некоторое время я наблюдал за мужиками, пользуясь лидаром рядового, а затем снова переключил обзор и практически на ощупь захромал к двери в казармы. Выбраться из поверженного костюма оказалось непросто — Грудной отдел раскрылся лишь наполовину, левая нога вообще отказалась меня отпускать, пришлось разуваться. С трудом протиснувшись в узкий лаз, я попытался достать из плена ботинок, но так и не смог, пришлось оставить его там до лучших времен. Стучать не пришлось, едва я приблизился к двери, как она распахнулась. Оказывается, все, что творилось снаружи, отображалось здесь, на одном из экранов. Татьяна попыталась меня обнять, но не смогла опередить Жухлова, который от радости чуть не сбил меня с ног. «Живой!» Выдохнула она, наблюдая за тем, как я отбиваюсь от настырного зверя. «Конечно, живой», — улыбнулся я. «Что со мной будет?» «Когда они на тебя толпой налетели. Я думала, все. «Сможешь создать еще одного капитана? Костюмчику точно конец». «Да, я его сразу поставила, как только ты... Ну, ты и понял». «С цитаделью связь есть?» «У меня нет», — покачала головой она. «Но, судя по данным с вышки, у них получилось». «Это ненадолго», — поморщился я. «Я видела». Но у нас есть еще 23 часа. За это время я смогу создать двух капитанов и по 10 рядовых, каждому из них. Правда, для этого нам нужны ресурсы. Вопрос, где их взять? Ты, кажется, что-то говорил о том, что в вашем лагере нашли какие-то руины. А еще у нас неизведанная восточная часть перед цитаделью. Там хотя бы уже есть маркеры. Проверить их много времени не займет. У нас в запасе почти два часа, пока я печатаю капитанов. «Нам нужно восстановить ремонтный цех», — констатировал я. «Тогда не придется тратить время на производство еще одного костюма. К тому же я уверен, что следующая волна будет отличаться от этой. Мне удалось обнаружить разведчиков». «Тень. Эта информация явно не для моих ушей», — покачала головой Таня. «Я не военный, ничего в этом не смыслю». «Ладно, я тебя понял», — кивнул я. «Попробую привести тебе смену. Одна ты не сможешь круглосуточно контролировать производство». «А вот это дельная мысль». Кстати, поесть бы мне тоже не помешало. — Передам Коробкову. Я выбрался обратно на улицу. Жухлый тут же шмыгнул следом. Но как только проскочил мимо моих ног, замер и утробно зарычал, глядя на растерзанные тела мутантов у порога. — Не переживай, друг. Эти уже ничего тебе не сделают. Словно поняв мои слова, волчонок бросился к ближайшему трупу и принялся трепать его за ногу. — Правильный настрой! — усмехнулся проходящий мимо боец. — Постой! — Придержал его я. «Коробков где?» «Там!» — махнул рукой тот. «На третьей точке, на рации сидит!» «Это хорошо, что на рации!» — пробормотал я и отправился искать капитана. Идти без ботинка было непросто. В стопу постоянно что-то впивалось, заставляя меня морщиться. Не сказать, что было нестерпимо больно, однако приятного тоже мало. Хорошо, что идти было недалеко. Вскоре из-за угла уже раздавался гневный мат капитана. «Что значит нет?» «У меня здесь тоже люди!» — орал в микрофон он. «Слышь, ты сам-то попробуй отбиться, без боеприпасов, тогда и поговорим. Да пошел ты со своим рапортом, знаешь куда?» «Мудак!» — рявкнул он и отбросил микрофон. «Коробков!» — окликнул его я. «Мля, вот только тебя мне сейчас не хватало!» — поморщился он. «Чего надо?» «Шоколада!» — огрызнулся я. «Вызови вездеход!» «Я тебе что, служба сервиса? Иди в жопу, тень, не до тебя сейчас!» «Короче, короб...» В тон ему продолжил я. Во время боя я кое-что заметил. И если мы не доложим об этом полковнику, он тебя по голове не погладит. — Так вещай! Я отсюда доложу! Часть мутантов избежала боя. Намеренно. Я считаю, что это была разведка наших возможностей. И основную опасность несет в себе вторая волна. — Уверен? — капитан тут же сделался абсолютно серьезным. — На все сто. Свяжись с цитаделью, пусть пришлют вездеход. — Он уже едет! — ухмыльнулся капитан. «Будет здесь через пятнадцать минут! У тебя все!» «У вас случайно ботинка запасного не завалялась?» Я продемонстрировал ему ногу в грязном носке. хрюкнул от смеха он, а затем вдруг расхохотался во весь голос. Мне не нужно было объяснять, что его смех имел больше истерический характер. Каждый справляется со стрессом как может». «Мы выиграли схватку, но война еще не закончена, и это понимал каждый, кто сейчас находился в строю. Да, психика этих парней должна быть устойчивой к подобным ситуациям, но ведь они тоже люди». Все это я понимал, а потому спокойно ждал, пока капитан сбросит напряжение. «Сватков!» — выкрикнул Коробков, утерев выступившие от смеха слезы. «Выдай этому, да Дол... ботинки!» «Да где я ему их возьму-то?» Тут же возмутился прапор. «Не понял!» — резко посуровил капитан. «Есть выдать ботинки!» — козырнул Сватков и поманил меня за собой. «Пойдем, сейчас что-нибудь придумаем. Слушай, а их там!» Прапорщик довольно умело отработал двойку прямых по воздуху. «Когда они на тебя навалились? Я уж думал, все. А ты? Фигак! И второй железный воин появился. Но мы с пацанами сразу все поняли и прикрыли». «Спасибо!» — от всей души поблагодарил его я. «Если получится отыскать шахты, ко второй волне у нас таких уже два десятка будет». «Черт бы отодрал этих тварей!» — возмутился прапор. «И чего им от нас надо?» «Боюсь, на этот вопрос ни у кого нет ответа. Слушай, а ведь вы с ними уже сталкивались». «Ну, типа того». Неопределенно покрутил пальцами в воздухе он. «Такой орды мы, конечно, еще не встречали». «А ты не замечал среди них других мутантов?» «Это каких таких?» «Ну, не знаю». Я на мгновение задумался, подбирая нужные слова. «Поменьше они, передвигаются на четырех маслах, к земле прижимаясь, по деревьям хорошо лазают». «Не, не видел!» — покачал тот и присел возле ящика. «У тебя размер какой?» 43 третий». «Как знал!» — улыбнулся Сватков. «Специально три пары запасом взял. Самый ходовой». «А ты всегда с собой ботинки возишь?» «Это же армия!» — отмахнулся прапорщик. «У меня даже трусов с носками по две упаковки есть». Тут хрен угадай, что может пригодиться. Ушли бы на дальняк, я бы еще больше прихватил. Я так понимаю, второй тебе не нужен. И правда, что, прапор, ухмыльнулся я, отряхивая землю с носка. Зато все сыты и обуты, резонно заметил он. Кстати, о птичках, вспомнила Татьяне я, там в казармах девушка сидит, роботов производит. Принесите ей чего-нибудь пожрать. Сделаем, кивнул он. Долгое. И невероятно нудное совещание у полковника Севастьянова наконец-то закончилось. К тому моменту на улице уже начало темнеть. Солнце полностью скрылось за горизонтом, и миром овладела сумеречная серость, в которой даже самые яркие предметы казались блеклыми, черно-белыми. С противоположной от заката стороны надвигалась туча. Слава богу, не такая, что мне довелось однажды застать. Я бросил взгляд в сторону библиотеки, возле которой уже выстроилась целая очередь. Одно из моих достижений в совещании — Было непросто уговорить военных пойти на этот шаг. Всему виной их нездоровая паранойя. Везде-то они видят подвох. Пришлось на пальцах объяснять, насколько важно знать и понимать язык древних. Даже в ходе моего доклада полковник сделал верные выводы и определил несколько человек в инженерной профессии. Ведь кто-то, кроме меня, должен уметь управляться с муравьями рабочими. Да и на производстве юнитов без графика никак не обойтись. Само собой, прежде чем ввязаться в спор с военным советом, я запустил восстановление ремонтного цеха, который обнаружился неподалеку от Литейного. Теперь предстояло отыскать шахты, чтобы полноценно запустить работу на вспомогательных производствах, а еще разобраться с этой долбанной биосинтетической эссенцией. К слову, полимерные материалы каким-то образом продолжали прибывать, и мы пока не смогли разобраться, откуда именно. Тем не менее, нас это радовало. Внезапно я вздрогнул от того, что кто-то схватил меня сзади в охапку. «Вот ты где!» — томным голосом прошептала мне на ухо ада, и мое сердце едва не пробило грудную клетку. Я обернулся и утонул в ее бездонных глазах, а когда ощутил ее горячее дыхание на своих губах, мозг словно отключился. Мир вокруг растворился, и в нем остались только мы, парящие где-то в стратосфере, оторванные от мирских забот и проблем. «Жаль!» но этот момент продлился недолго. «Слышала о твоих подвигах», — погладив меня по щеке, произнесла она. «Говорят, ты убил чуть ли не сотню этих тварей». «Может, и больше», — флегматично пожал плечами я. «Ой, да кто их считает?» да ты еще и скромный», — расхохоталась она. «Есть минутка». «Для тебя хоть вся оставшаяся жизнь». «А ты не думай, я это запомню», — пригрозила она и снова расхохоталась. «А если серьезно, то времени в обрез. Нам срочно нужно найти шахты. До второй волны осталось 18 часов, а производство бойцов уже остановлено». «Я как раз об этом...» Подхватив под локоть, Ада отвела меня в сторонку. «Полковник запретил мне входить в цитадель». «С чего вдруг?» «Не знаю. Наверное, боится, что я передам какие-то секреты канадцам. Я вообще подозреваю, что он собирается захватить их базу». «Ну и пусть. Не понял ее опасения. Две базы лучше, чем одна...» — Я и не спорю, но ты ведь понимаешь, что вся эта ситуация попахивает внутренним конфликтом, а я подписалась под мирным соглашением. Китайцы доложили по рации, что им удалось отбить волну, но на этом все. Они тоже не спешат делиться информацией. — Я не понимаю, чего ты хочешь от меня? Чтобы я поговорил с Севастьяновым или чтобы выступил в качестве гаранта в переговорах? — Просто хочу знать, что у вас на уме. — У вас? Я удивленно приподнял брови. — А ты разве не с нами? — Блин, те не цепляйся к словам. Ты же должен понимать, что я всегда буду чужой. Я до сих пор половины ваших шуток не понимаю. А здесь речь о серьезных вещах. Мы не можем допустить внутренний раскол. Не сейчас. — Фух, <свяк> — шумом выдохнул я. — Давай так. Вначале я решу вопрос с шахтами, настрою работу производства, и тогда мы вернемся к этому разговору но должен тебя сразу предупредить, политик из меня никакой». «Я понимаю и ничего не прошу. Просто побыть со мной, когда я буду говорить с полковником». «Это можно», — согласился я. «А еще тень? Ты должен мне ночь любви?» — выдохнула она мне на ухо. «И это твоя первоочередная задача?» Пришлось приложить немало усилий, чтобы не трахнуть аду прямо у корабля на глазах у половины лагеря. Я с большим трудом отлепил себя от девушки и заглянул ей прямо в глаза. «Потерпи немного, пожалуйста», — прошептал я. «Я тебе устрою столько ночей, что ты меня в зашей из кровати вытолкаешь». «Размечтался», — улыбнулась она, и наши губы снова встретились. «Все, прости, но мне нужно бежать». Я резко отстранился. Ада тяжело вздохнула и скрылась в темноте. Я выудил из нагрудного кармана походный фонарик, Щелкнул клавишей и отправился в противоположную сторону. Сейчас меня интересовало содержимое цитадели. Очень хотелось понять, почему Севастьянов закрыл свободный проход и распространяется ли это на меня. Вот чует моя пятая точка, что там я найду все необходимые ответы. В том числе и на вопрос «Где, черт возьми, эти гребаные шахты?».